получил в дар от своего первого тестя, Карла Неаполитанского Хромова, в качестве свадебного подарка. В огромном зале, отведенном для аудиенций, дюжина оруженосцев, придворных и песцов, разбившись на маленькие группки, шептались между собой, поглядывая в сторону своего господина, который, словно настоящий монарх, принимал посетителей, восседая на кресле, вернее на троне, с парчевым балдахином.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 Мой кузен Альфонс Испанский, а также республики Генуа и Венеция, которые по призыву Святейшего Папы дадут нам галеры. У вас будет неплохое общество, барон. Я позабочусь о том, чтобы все уважали и чтили у вас знатного сеньора, каким вы являетесь. Во Франции, откуда вышли ваши предки и которая была родиной вашей матушки... Ваши заслуги сумеют оценить лучше, чем в Англии. Мортимор молча склонил голову. Заверение есть заверение. Придется быть начеку, чтобы оно не осталось пустыми словами. Вот уже более 50 лет продолжал его высочество Валуа. В Европе не совершалось ничего великого во имя Божье.